Глава 63 Сразу после этого закричали люди. Атмосфера, ещё мгновение назад, бывшая мирной и в чём-то даже праздничной, мгновенно изменилась. Послышались сопровождаемые характерным треском взрывы электрогенераторов. В небо потянулись столбы чёрного дыма. Запахло сжённой пластмассой, бумагой, тканью и, что неприятно, плотью. Люди куда-то бежали, кричали. Алекс увидел, как та самая девочка-адуанчик со сладкой ватой в руках сидела на коленях и плакала. Она пыталась разбудить лежавшего перед ней папу, накрывшего своим телом маму. Вот только вряд ли она справится с этим. Даже Алекс не смог бы поднять нежить из того, кого рассекли топором на две части. Над девочкой нависла тень, два с половиной метра ростом. Ноги, увенчанные копытами, покрытые чёрной всклоченной шерстью, Сильный торс, где бугрящиеся энергии хаоса мышцы были обтянуты пергаментной кожей. Голова быка с чёрной гривой и увенчанная козлиными рогами. В когтистых руках зажат чёрный боевой топор. Демон первой сотни легионов. твари которая не стоила даже внимания со стороны Алекса, если она пребывала в этот мир в единственном числе. А тот хаос, который за считанные мгновения развернулся в парке аттракционов, породили десятки точных копий, этого исчадия бездны. С диким, не животным, а куда более жутким рёвом демон занёс топор над маленькой девочкой. Но опустить его было не суждено. Его торс скрутило верёвкой, руки оплелись вокруг свернутой шеи, а взмывший небо топор рассёк его на две части. Алекс повернулся к Леи. Побледневшая она держала перед собой вытянутую ладонь. По её лицу из носа и глаз стекали струйки крови. Эспар Дерранга, пусть и потративший, судя по внешнему виду, все силы, но сумевшая завалить одним движением демона, Алекс не поверил бы в такое, даже если бы увидел своими собственными глазами. А имя он за происходящим и наблюдал. «Дай телефон», — попросил Алекс. Лея швырнула смартфон на стол, после чего побежала к девочке. Она подхватила её на руки и, озираясь вокруг, рванула в противоположную от основной группы демонов в сторону. Полтора десятка рогатых громили всё на своём пути. Кравовые куски плоти взлетали в небо. Багровый дождь омывал брусчатку. Разорванные шатры лохмотьями устилали трупы и отсечённые части тел. Дети, взрослые, мужчины, женщины, десятками и сотнями, они гибли под марши исчадьи павшего. Несколько демонов отделились от общей группы. Они вплотную подошли к Алексу, который буднично набирал на экране смартфона номер телефона. «Свой!» — принюхался один из демонов. «Или нет?» — говорил он, как можно догадаться на языке демонов. Но будучи нелепой тварью первой сотни легионов, делал это весьма и весьма плохо. Ну, как если бы макака попыталась объясниться с профессором квантовой теории магической физики. Принюхавшись ещё несколько раз, демон вместе со своими сородичами развернулся и отправился в другую сторону. Алекс же наконец вспомнил нужный номер алло произнёс он в микрофон. «Дом? Сволочь, ты!» – донеслось из динамика. Грибовский звучал запыхавшимся. «Совсем охренел звонить мне с... Дальше было очень плохо слышно, потому что не отвлекаться на крики людей, редкие вспышки заклинаний от тех, кто таки вспомнил, что он маг, а не тварь, дрожащая. Алекс прикрыл второе ухо ладонью. «Номер государственный, телефон уничтожь!» «Тут в парке аттракционов!» «Мы в курсе!» – буквально закричал Грибовский. «Уже едем!» Алекс ещё раз осмотрелся. Только тех демонов, что он видел, уже насчитывалось порядка полусотни. Проклятие. Он никогда даже не слышал о том, чтобы в этот пласт реальности прорывалось такое количество демонов. Это было попросту невозможно. Как если бы грань между мирами вдруг превратилась из каменной стены в дуршлаг и... «Самайн!» Приближающееся торжество сделало это возможным. «Надеюсь, ты тащишь с собой как минимум регулярную армию», произнёс Алекс в динамик, после чего, не прерывая вызова, бросил телефон себе за плечо, прямо в воду. нет раздался вскрик. Дум повернулся на звук. Но было уже слишком поздно. Глупая-глупая девочка. Прятаться в тени киоска — это не самая лучшая тактика для того, кто хочет выжить. Тобор демона с лёгкостью прошёл через дерево и редкую сталь, разрубая киоск, А вместе с ним и школьницу на две части. Истекающая кровью верхняя половина её тела, описав дугу, упала на брусчатку, после чего проскользила, оставляя за собой кровавый след, прямо к ногам Алекса. В её стеклянных глазах навеки застыл оттиск первобытного ужаса и непонимания происходящего. Послезавтра ведь в школу уроки ещё не все сделаны, а любимый мальчик, тот самый единственный, гуляет с другой. Какая здесь может быть смерть от демонического топора Её эмоции ещё витали в воздухе. Душа лишь постепенно отправлялась туда, откуда не возвращаются. Призраки, не души. «Прости», — прошептал Алекс, после чего опустился перед ней на курточке. Он провёл двумя пальцами по земле, собрав на подушечке её кровь. Он старательно пытался не касаться вывалихшейся внутренностей. Чёрный маг-чистюля — это редкость. Но Александр Думский таковым себя и считал редкостью. Чистая кровь всегда имела особую силу. И не потому, что лишившись девственности мужчина или женщина становились грязными. Нет, просто в той энергии, которая была им до нас рождения, появлялась маленькая, почти незаметная, незначительная крупица чужой. Но всё же она присутствовала, что делало невозможным некоторые обрядные заклинания. Двумя окровавленными пальцами Алекс провёл по стеклянным глазам погибшей. Чистая кровь, не знавшая ничего, кроме родительского тепла, Глаза, познавшие последний миг смерти, и истина, которая ещё витала в воздухе. Алекса напряг пальцы и вонзил их в глазницу мёртвой, выдернув из неё окровавленное глазное яблоко. Чёрная магия, она не бывает, как бы этого ни хотелось, чистой. Выпрямившись, Алекс сложил ладони лодочкой и прошептал над ними несколько слов старинного ритуала, после чего, усилием воли, создав перед собой печать, вложил в её центр глаз». Внимание! Использовано запрещенное заклинание взору Мёртвой Девы, Школы Крови и Тьмы. Потребление УЕМ недоступно. Код 1А. Высшая категория. Сведения немедленно передаются в правоохранительные органы согласно закону. Дочитывать сообщение, выданное ему линзами, Алекс не стал. Прорыв подобной мощи не мог произойти сам по себе. Подобная ситуация не возникает спонтанно. Только не таких, воистину, библейских масштабов. Да и чтобы поддерживать проход, через который валом ломились демоны, нужно было находиться в непосредственной близости. А значит, тот, кто был занят организацией подобного безумия, был где-то здесь. Причём скрыт столь мощные иллюзии что Дум не ощущал даже наличия непосредственно самого заклинания. А это был тот уровень, где простым заклинанием морок не пробьёшь. Только темномагический ритуал мог перевесить подобное. И из всех, кои были известны в Удуркинду от чёрной магии, самым сподручным оказался именно взор мёртвой девы. Учитывая, что для него требовалась жертва, за одно изучение можно было получить до года, а за применение... Вот только пока не будет остановлен тот, кто совершил призыв, то сколько бы демонов не было здесь развоплощено, через пароход войдут ещё десятки, если не сотни. Тёмные не действует ради общего блага, да? Обратившись к источнику чёрной магии, Алекс влил в заклинание силу. Вспыхнула красно-чёрная печать. По её линиям застроилась энергия, пока не впиталась внутрь завившего в воздухе глаза мёртвой школьницы. Он бешено завращался вокруг своей оси, а затем резко остановился, указывая куда-то в небо над центром парка из за зрачка вылетел белёсый луч. «Нашёл!» Платоядно улыбнулся Алекс, видя, как раскалывается сфера морока вокруг стоящего на спине гигантского ворона-чёрного мага. «На этот раз не уйдёшь».